Дверь быстро отворяется. Барон, стоя на пороге, кричит. «Эй, вы! Иди! Идите сюда! На пустыре! Там актер удавился!» Молчание. Все смотрят на барона. Из-за его спины появляется Настя и, медленно, широко раскрыв глаза, идет к столу. Сатин негромко. Эх, испортил песню, дурак. Занавес Запись аудиокниги произведена студией Ардисконсалт. Консалт В 2003 году. Читал Владимир Самойлов.